Глава 10. Лесная цитадель оказалась местом совершенно не похожим на все те, где мне удалось побывать за свою недолгую жизнь. Я участвовал в подавлениях беспорядков в разных городах, штурмовал притоны банд, захвативших мегабашни, сутками жил в пустошах за пределами цивилизации, с легкостью перенес несколько лет армейской муштры, но впервые оказался там, где от меня не зависело абсолютно ничего. После того нападения в туалете меня вырубили мощнейшим токовым зарядом, а в чувство привели лишь когда грузовой геликоптер, забравший всех нас с перевалочного пункта, заходил на посадку. Один из сержантов, не церемонясь, несколько раз ударил меня по лицу, и в первые секунды после пробуждения я даже не мог осознать, где нахожусь. Правда, понимание вернулось достаточно быстро. Снова колодки и наручники... Снова длинные очереди преступников. Вышки по периметру весьма внушительной территории тюрьмы, огороженной высоченной стеной. Боевые мехи, десятки вооруженных до зубов охранников, масса систем безопасности. Все это было вполне ожидаемо, так что я просто делал, что говорят, и старался лишний раз не крутить головой. После того, как я порешил двух накинувшихся на меня зэков Конвоиры старались не спускать глаз с опасного подопечного. Давать им лишний повод снова активировать ошейник было бы весьма неосмотрительно с моей стороны. Какое-то время ушло на сверку списка прибывших с данными тюрьмы, после чего нас всех погнали в общий душ и заставили раздеваться. Каждого обсыпали каким-то вонючим порошком, а затем его смывали с помощью брандспойта. Не скажу, что ощущение было приятным. Когда охранники закончили с этой процедурой, всех прибывших проверила команда медиков. Они же устанавливали нам тюремные карты слежения в слот из-под нейрочипа. К счастью, наличие этих штук в организме почти не чувствовалось. По крайней мере, я этого не заметил. Никакого интерфейса, никаких системных сообщений. Однако каждого из нас предупредили. Стоит оказаться там, где находиться не положено, и это может закончиться плачевно. А шейники, кстати, снимать не стали. Пока нас водили по узким коридорам с зарешетчатыми окнами, я успел обратить внимание на немногочисленных сидевших, которым разрешили гулять во дворе. На шее каждого из них висело точно такое же устройство. Надо думать, такая система контроля была весьма действенной. После всей бюрократической возни... Каждого из прибывших поочередно вызывали в кабинет начальника охраны. Я стоял в очереди одним из последних, а так как собеседование проходило совсем не быстро, у меня оставалось изрядно времени, чтобы обдумать случившееся на перевалочном пункте. Очевидно, что нападение не было случайным. За время, прошедшее от суда и до момента драки, я практически ни с кем не общался и просто физически не мог никому перейти дорогу. Конечно, можно было списать случившееся на желание тех бугаёв порезвиться в последний раз перед попаданием на зону, но в такую чушь я нисколько не верил. На психов они не походили, и, скорее всего, попытка убийства была подстроена теми же людьми, которые засадили нас с отцом за решетку. А значило это только одно: Даже осужденным и запертым в лесной глуши я им мешал, и живым был не нужен. И это. Напрягало. Если эти неизвестные добрались до меня даже здесь, то теперь придется все время держать ухо востро. Матвей Соколов. Металлический голос донесся из динамика под потолком. Я встал со скамейки, подошел к двери и толкнул ее. Не сказать, что кабинет начальника охраны разительно отличался от других помещений тюрьмы, в которых мне довелось сегодня побывать. Ничего лишнего. Массивный стол. Кресло, два стула, запертый в шкаф с кодовым замком сервер, сейф, пара тумб, на которых обосновались бойлер и органический принтер, два окна с остальными решетками и голопроектор возле одной из стен. Изображение, которое он проецировал, состояло из сотен различных картинок с камер наблюдения. Когда я зашел, начальник охраны как раз приблизил одно из них. Заметив посетителя, он вернул картинку на место. «Садись», Я сделал, как было вильно. «Меня зовут Субботин Максим Игоревич», — представился полноватый мужчина в форме с нашивками неопротезиса. «И я — начальник местной охраны. Эта встреча нужна для того, чтобы оценить, насколько ты опасен для других заключенных, и определить условия твоего содержания». «Заключенный 141268 по вашему распоряжению прибыл», — доложил я. После чипирования каждый из нас получил свой порядковый номер. Врачи предупредили, что его нужно выучить и запомнить, и откликаться только на этот позывной. «Никто из сотрудников тюрьмы не будет называть вас так, как вы привыкли, парни», — сказал один из санитаров. «Так что вы изобретите эти цифры. На срок отсидки они будут вашим именем, фамилией, паспортом и кличкой, ясно?» «Знаю, знаю». Максим Игоревич вызвал над столом проекцию моего личного дела и на некоторое время сосредоточился на ней. «Интересный ты человек, Матвей Васильевич. Уникальный, я бы сказал». «Простите, не понял я. Такой блестящий послужной список, перспективная карьера в обороноксе, отличные рекомендации и вдруг налет на конвой корпорации, ограбление, убийство». Я бы понял, если бы подобное совершил киберпсих. Но у тебя-то импланты никто не выдирал. Да и не было их практически, как вижу. Так в чем же дело? Ни в чем, господин Субботин. Оступился, допустил ошибку. Теперь расплачиваюсь. Если бы сейчас меня слышал кто-то из знакомых, то у него наверняка бы возник резонный вопрос. Какого чёрта я признаюсь в преступлениях, которые не совершал? Но после случившегося на перевалочном пункте я со всей ясностью осознал. Руки у моих недоброжелателей очень длинные. И трепаться направо и налево о том, что меня подставили, не просто бессмысленно. Это опасно. Кто знает. Быть может, начальник охраны лесной цитадели у этих людей тоже на коротком поводке. Незачем давать ему лишний повод для беспокойства. «Ну да, ну да». «Впервые вижу человека, который так легко признается в содеянном». «Здесь, знаешь ли, в основном собрали невиновных», — он хохотнул. «Кого не спроси, все приехали по ошибке». Я ничего не ответил, и пару минут Субботин вяло листал страницы моего дела. «Глава вашего конвоя доложил мне, что на станции пересадки ты умудрился завалить двух собратьев по несчастью». «Это так». «Зачем? Скучно стало?» Они напали на меня, я защищался. И тебя не смутило, что за такую защиту с легкостью могут накинуть 5-10 лет срока? Знаете, господин Субботин, я откашлялся. Если выбирать между смертью и парой лишних лет заключения, я выберу второе. Возможно, зря. Простите, я не понимаю. Конечно, не понимаешь, широко улыбнулся начальник охраны. Ты небось в виртуале бывал только в учебке академии. Да. Ну так знай, парень, что здесь у нас все совсем по-другому. Люди сходят с ума, не выдерживая даже 10 лет иллюзорного заключения, а у тебя целый век. Черт, да я такого за все время службы не припомню. А что касается тех убитых, считай, что тебе повезло: трекер на шее записывал происходящее. И я знаю, что это действительно была самооборона. Честно сказать, туда этим ребятам и дорога. Мне такие беспокойные заключенные не нужны». Он помолчал еще какое-то время, давая мне возможность осознать услышанное, а затем откинулся на спинку своего кресла. «Ладно, будем считать, что знакомство состоялось. Теперь тебе нужно пройти несколько психологических тестов, а после решим». «В какой корпус тебя отправлять?» Уже после того, как закончил проходить выданные мне задания, я узнал, что в лесной цитадели заключенных делят на, скажем так, касты, которые между собой практически не пересекались. Красные — самые опасные преступники. В основном в эту категорию попадали убийцы, которые каким-то чудом не дотянули до смертной казни. Отношение к таким было соответственным, Максимальный уровень безопасности не оставлял представителям этой братьи никаких возможностей повторить свои злодеяния. Максимально жесткая охрана, никаких прогулок, минимум свободы и привилегий и тотальное отсутствие возможности получить работу даже в виртуальности. Как правило, представители красной категории отбывали наказание в одиночных камерах и не имели возможности общаться со своими соседями. Покидали их они только в двух случаях, если отправлялись в тюремный лазарет или крематорий. Кормили убийц там же, в камерах. Второй кастой, в которую по результатам теста, а также решению начальника охраны, загремел и я, были «синие». Сюда определяли за корпоративный шпионаж, грабежи, воровство, контрабанду и убийство средней тяжести. «Синие» являлись самой многочисленной категорией и основной массой заключенных в лесной цитадели. Сидели в самом большом блоке, в двухместных камерах. За примерное поведение получали возможность устроиться на работу. Рядом с тюрьмой расположились два завода неопротезиса. Кстати, тюрьма принадлежала именно этой корпорации. Или попробовать себя в качестве подопытных в различных исследованиях. Им также были разрешены прогулки и предоставлялся доступ к тюремной библиотеке. Но опять же, только за хорошее поведение. Третья категория – зеленые безобидные задохлики, которые, как правило, не представляли вообще никакой опасности. Ни для других сидельцев, ни для охраны. В основном это были мелкие хакеры-неудачники, которым не повезло попасться сетевым отрядом корпоративных карателей, воришки и прочие преступники, реальный срок которых не превышал пяти лет. Эти люди практически не контактировали с остальными, отбывая наказание во вполне приличных условиях. Тихо и мирно они ждали момента, пока геликоптер увезет их на гиперпетлевую станцию и конвой отправит их по домам. Разумеется, тут имелся и свой социальный лифт. Вот только работал он в одну сторону. Поощрения существовали лишь внутри категории, исключая красных. А вот за нарушение правил тюрьмы и беспорядки можно было с легкостью опуститься на уровень ниже. И в таком случае никто не давал гарантии, что ты проживешь дольше назначенного срока. Людей со стороны, внутри каст, никто не приветствовал. После того, как все формальности утрясли, начальник охраны вызвал одного из сотрудников. Сказав ему несколько слов и переслав заполненные документы, он велел проводить меня к остальным новичкам. Оказалось, что синих, к которым меня определили, набралось всего пять человек, остальных уже увели. — Слушаем сюда, бродяги! — один из наших конвоиров подал голос. Теперь вы заключенные блока Б. С основными правилами пребывания в нашем гостеприимном санатории вас уже ознакомили. Оставшиеся изучите в камерах. Не создавайте нам проблем и спокойно отсидите полагающийся срок. Вас, четверых, он кивнул настоявших передо мной людей своим сослуживцам, отведут в камеры. Ну а ты, конвоир обратил свой взгляд на меня, пойдешь со мной. Надо кое-что прояснить. Мне не понравился тон, которым он произнес эти слова, но спорить, разумеется, я не стал. Повинуясь команде, направился в указанном направлении. «Значит, контрабандист?» — лениво осведомился мой сопровождающий, держащийся позади и постукивающий дубинкой по стене в такт шагам. «Грабитель и убийца?» Я не знал, нужно ли мне отвечать, поэтому замешкался. Как оказалось, очень даже зря. Получить удар по почке я никак не ожидал, и от неожиданности едва не рухнул на пол, в последний момент успев облокотиться на стену. «Шагай, сука!» Открыв ближайшую дверь, конвоир чувствительным толчком в спину запихнул меня в комнату. Внутри нас ждали еще двое людей. Один из них в белом халате и с виртуальным шлемом на голове совершал какие-то пассы руками, второй огромным ножом вычищал грязь из-под ногтей. Получив еще один удар дубинкой промеж лопаток, я повалился на пол, но через мгновение меня подхватили и усадили на холодное стальное кресло. На лодыжках и запястьях защелкнулись кандалы, и я оказался обездвижен. «Кто у нас сегодня?» — поинтересовался парень с ножом. «Соколов Матвей Васильевич», — отозвался мой сопровождающий. «Бывший боец оборонокса, сын влиятельного бизнесмена. Из самого Сочи приехал». «Богатенький мальчик», — присвистнул второй. «Таким тут проще живется. «Был богатеньким», — выдавил я из себя. «Что?» «Был богатеньким», — пришлось повторить. После суда все счета семьи заморозили. «Ну, твой отец наверняка имеет запас под подушкой», — усмехнулся охранник, поигрывая своим тесаком. «Его осудили вместе со мной», — процедил я, стараясь дышать ровнее. «Пришло осознание того, что сейчас будет». «Ого! Семейный подряд!» — заржал мой конвоир. «Большое ограбление провернули?» «В деле все есть». «Дело шмело!» — отмахнулся сопровождающий. «У таких, как ты, всегда есть отложенное на черный день. И в деле об этом, как сам понимаешь, ничего не сказано. Давай я разъясню тебе ситуацию. Начальник тюрьмы и начальник охраны — правители нашего маленького королевства. Они корпы. И стараются как могут, выполняя свои обязанности. Им важно, чтобы определенное количество заключенных отбывали свое наказание и только. Что происходит внутри блоков, волнует их постольку, поскольку. Они там редко появляются. Главное, чтобы сохранялся порядок. Союз отваливает корпорациям за ваше содержание нехилые деньги. Вот только все они, к сожалению, оседают наверху. Мы же. Наемные работники. И платят нам не то чтобы много. Но поверь, настоящая власть тут сосредоточена... Здесь. Конвоир сжал кулак и продемонстрировал его мне. Доступ к голофильмам, хорошему виртуалу, сигареты, дополнительные прогулки, устройство на работу, ежедневный душ. Все это легко можно организовать. За дополнительную плату, конечно. Будешь с нами дружить. Никаких проблем. Просто договорись о ежемесячном переводе на анонимный счет, и твое заключение будет легким и приятным. У меня нет денег. Все счета моей семьи. Да-да, мы уже слышали, вздохнул конвоир. Антох, кажется, парнишка нас не понял. А может просто не хочет понимать, спросил тот, не переставая крутить нож. Предлагаю показать, как будет выглядеть его жизнь, если он не найдет нужное количество рублей или не вспомнит где их хранит конвоир ухмыльнулся желтоватыми от сигаретного дыма зубами и похлопал по спине человека в белом халате тот дернулся и через мгновение снял шлем под ним оказалось грива растрепанных и потных волос скрывавших крысиное лицо оператора ну что еще у нас тут клиент антоха указал на меня нужно продемонстрировать ему все прелести виртуала нет подождите начал было я поняв к чему все идет но получил легкую зуботычину и пришлось заткнуться «Тише, парень не ганаши. поговорим когда вернешься поверь у тебя много времени спешить некуда человек в белом халате откатился на своем стуле к стоявшему неподалеку терминалу и его пальцы запорхали над клавиатурой срок учтем не пусть будет тестовый забег заодно проверим Переносимость виртуала пациентам. Насколько выставлять таймер? Дай подумать. Конвоир картинно почесал подбородок. Давай на три часа. Сходим пообедать, потом на сверху и вернемся. А ты? Он повернулся ко мне. Хорошенько обмозгуй наше предложение. Уверен, недели в одиночке тебе вполне хватит. Стойте! Спина в миг взмокла. Подождите! Потом! Все, потом, приятель. Улыбаясь... Антоха нацепил на меня шлем, в котором минутой ранее сидел сотрудник тюрьмы. «Удачной тебе недели!» Они заржали, а я дернулся, пытаясь сбросить с головы гарнитуру. «Но куда там?» Яркая вспышка, и уже через мгновение, разлепив глаза, я осознал, что комнатушка с креслом исчезла. Я сидел на твердых нарах, глядя в бетонную стену всего в метре от себя. Ни дверей, ни окон в виртуальной камере не было. Под потолком горела одинокая лампочка.